Глава 12. Сильвина продолжала путешествие на облаке. Она не обращала внимания ни на предсмертный вопль книги, разносившийся по всеокруге, ни на встревоженного паука, притихшего на её плече. Волосы трепал ласковый ветер, а в голове крутились приятные мечты. Она уже поняла: что они летят к порталу за главной книгой. Это означало лишь одно. Скоро она станет повелительницей дракомира. Но к её изумлению облака, не долетев до портала, свернуло на запад в зелёный смарактиус. Зачем туда? недоумённо спросила девушка. А я не сказал? притворно удивился паук. Нам нужно по пути захватить кое-что, чтобы ты смогла проникнуть в Аларению. Я тут на досуге немного следил за Игериным и видел, как он незаметно припрятал пузырёк с пыльцой. Здесь паук умолчал, что следил за юношей не просто так, а в надежде сделать его своим проводником. Что? Нельзя же, удивилась Сильвина, и тут же подумала, что поступила бы так же: выпустить такую чудо-пыльцу из рук, да никогда в жизни. Учёные они такие, снисходительно бронил паук. У него под ерунки так и чесались поработать над своим гениальным изобретением. ты вот взял немного, чтобы тайком продолжать эксперименты. Представляю, какие глаза будут у Игерина, когда он поймёт, какое оружие дал нам в руки. Усмехнулась Сильвина. Ещё бы, хохотнул Обсидиан. Я уверен, что ты обязательно найдёшь его тайник. Ты ж такая умная. После этих слов Сильвина почувствовала, что ей всё по плечу. Она тоже рассмеялась и приготовилась. Облока замерла напротив приоткрытого окна спальни Эгерина. "Давай, покажи свою ловкость и смелость", подбодрил её паук. "Ещё немного, и ты будешь самой великой в этом мире. Ничего не бойся. Почти все на берегу". никто тебя не увидит. Сельвина и не думала бояться. Она скинула плащ и осторожно, едва касаясь ступнями поверхности, сошла с облака на подоконник. Немного постояла, напряжённо вслушиваясь в тишину, и скользнула в комнату. Паук, торопливо перебирая лапками, поспешил следом. Переглянувшись, они начали искать, аккуратно проверяя содержимое тумбочек и шкафов. И через полчаса Сильвина торжествующе воскликнула. Открыв шкатулку, спрятанную в дальний угол шкафа, она нашла его. Пузырёк с исчезающей пыльцой. Повнушительной сургучной печати на пробке и по пустоте внутри Она сразу поняла, что там именно пыльца. Зажав его в руке, она прокралась к окну, но на секунду задержалась, обернувшись на большой портрет Эгерины с Сартром и Янтарей, висящий у изголовья кровати. "Хоть ты мне никогда не нравился, но ты всё равно будешь мой", взистящим шёпотом произнесла она. Я хочу, чтобы Луна страдала, и всё сделаю ради этого. Обсидиан раздражённо дёрнул её за рукав. Надо уходить, потребовал он. Иду, отозвалась Сильвина со злорадством, глядя в сплецо юноши. Нет времени, обозлился паук. Сильвина поспешно взобралась на подоконник. Облако тут же подхватило их, и через мгновение они исчезли. Возле портала царила тишина. Облако замерло в километре от сокровищницы и неслышно опустилось на землю. Дальше пойдём пешком, чтобы охрана не заметила. Там столько часовых, что по небу не проберёшься. Доставай пыльцу. как во время Эгерин её изобрёг. Такое открытие оценила не только Эссантия, но и мы с книгами. Мы были в восторге. Это ж сколько можно натворить дел. Мечтательно протянул обсидиан. Сильвина вытащила пузырёк. Только я не знаю, как ею пользоваться. Эгерину пришлось почти полностью раздеться, Мне тоже голос её дрокнул. Надо раздеваться. Мысль о том, что нужно дальше идти в таком виде, пусть даже и невидимый, смутила Сильвину. Ничего подобного, торжествующе сказал Обсидиан. Мальчишка с дедом доработали её для нас. Теперь пыльца совершенно Она делает невидимым всё, что покрывает, единственный минус, огорчённо добавил он. Они убавили время её действия, так что у нас не больше 3 часов. Зачем они это сделали, ума не приложу. За 12 часов, пока ты не видим, можно захватить не один мир. Наверное, они этого и боялись, предположила Сильвина. Может быть, не стал спорить Паук. Но они плохо знают нас. Нам и этого времени недостаточно. Сильвина кивнула. Начинаем, только смотри, не высыпи сразу всё. Пыльца нам ещё понадобится. А как я узнаю, осталось там что-то или нет? Она же невидимая. Сильвина раздражённо потрясла пузырьком перед носом паука. Никак. Просто приоткрой и насыпь чуть-чуть, словно солишь суп. А сколько надо соли на суп? Паук закатил глаза и с трудом сдержался. В бегающих глазках мелькнула злость. Что ж ты такая ничего не знающая, прошептал он, устраиваясь на плече девушки. Открой пузырёк и немного потряси над нашими головами. Сильвина сделала, как сказал обсидиан. Через минуту они оба и счастливы. Здорово, пропела она, подняв невидимой рукой камень с дороги. полюбовавшись, как он странно висит в воздухе, Сильвина с радостным смехом бросила его в кусты. Теперь она чувствовала себя непобедимой. "Вперёд!" с восторгом отозвался паук. "Теперь никакие часовые нам не страшны. Только аккуратно смотри под ноги, чтобы ветки не хрустели. Хотя мы же невидимые". Тем не менее, соблюдая осторожность, они миновали все караульные посты и подошли к дверям древней сокровищницы. А как мы попадём внутрь? запаздыла с похватилась Сильвина. Ведь Валаремия открывается только для правителей. Не беспокойся. Такую великую личность, как ты, Эссантия обязательно впустит. Кто она такая, чтобы закрыть дверь перед самой повелительницей дракомира? Угодливо произнёс паук, не сказав ни единого слова правды. Он прекрасно знал, что сокровищница уже несколько дней стоит открытой, но предпочёл умолчать об этом. продолжая затаскивать сильвину в свои сети. Та доверчиво кивнула. Ей и в голову не пришло усомниться в словах обсидиана. Откровенная лесть падала на хорошо подготовленную почву, на которой уже вовсю зеленели пышные всходы самомнения и эгоизма. А сама Сантия не прогонит нас, не поднимет тревогу. Страх перед древней магией всё же пересилил сладкие мечты. "Ну что ты? Она будет только рада тебе". Паук вновь обманул Сильвину. Он знал, что эссенция отравлена так сильно, что даже не почувствует их. Чары тумана слишком глубоко проникли в её сознание. дождавшись, когда часовые повернутся спиной к сокровищнице. Девушка осторожно потянула тяжёлую дверь на себя. Та послушно, а главное, бесшумно приоткрылась. Сильвина зашла внутрь. Дверь так же мягко закрылась. Новоявленная повелительница Драгомира с любопытством огляделась. Ещё бы Ведь она единственная после правителей, кто вошёл внутрь. Ни один трагомериец не мог попасть сюда, только правители и только все вместе, из спокон веков. А теперь двери легко открылись для неё. В этот миг Сильвина окончательно поверила, Что ей уготовано стать великой повелительницей Драгомира? Поторапливайся, непочтительно прикрикнул паук, но тут же вспохватился. Сильвина, дорогая, для осуществления плана нужно поспешить. Помни, что пыльца действует недолго. Сейчас откликнулась так, пытаясь запомнить всё до самых мельчайших подробностей. Одурманенная речами паука и чарами чёрной книги, которая сразу же начала действовать на её разум, Сильвина не замечала разрушений и хаоса. Она видела Валаремию такой, какой та была раньше, уютный колыбелью волшебства. Задрав голову, Сильвина восхищённо разглядывала спускавшиеся с потолка золотые цепи, которые бережно держали несколько сотен старинных книг в драгоценных переплётах. Цепи надёжно обхватывали их посередине и закрывались на увесистые замки. К этим замкам было невозможно подобрать ключи, они открывались только заветным словом правителя. Сильвина с любопытством провела рукой по старой морщинистой обложке, обведя пальцем замысловатый узор в виде длинной дороги жизни, опоясывающей книгу несколько раз. Книга возмущённо охнула. Цепь натянулась и подняла её выше. Теперь книгу невозможно было достать, даже если взобраться на стул. оказавшись в безопасности. Она неодобрительно зашелестела страницами, всем своим видом выражая презрение и пресклевость. Сильвина фыркнула и надменно вздёрнула подбородок, пообещав себе разобраться со зловенравными книгами и узнать, что они скрывают. Она это сделает, когда захватит Драгомир. Захватит Драгомир. При этой мысли что-то сладкое ёкнуло в груди, и девушка мечтательно улыбнулась. Двинувшись дальше, она ахнула от восторга. В центре сокровищницы, на бархатных подушках, лежали драгоценные обручи правителей, которые использовались на церемонии провозглашения преемника, когда предыдущий правитель надевал обруч на голову преемника, тем самым передавая ему петрамиум. Как только обруч оказывался на голове, эссантия меняла слово правителя, сообщая новое. Таким образом, преемник получал доступ в Валаремию, а для бывшего правителя двери сокровищницы закрывались навсегда. Сильвин надражащей рукой взяла обруч Криалины, аплетюнный нежный ветвью с тысячами чистейших кристаллов и торопливо надела на голову. Но тут же с криком стёрнуло его, вырвав при этом приличный клок волос. Обруч, почувствовав чужака, раскалился до бела, и секунда промедления могла стоить Сельвине её знаменитой причёски. Разгневанная красавица хотела пнуть его, но обруч, несмотря на невидимость, безошибочно определил место, где стояла девушка, и пустил в неё сноп искр. Сильвина отскочила в сторону. Обсидиан видел, что происходит, но не вмешивался. Пользуясь тем, что Сильвина не смотрит на него, паук больше не скрывал истинных чувств. Он потирал лапки. Его глаза горели красным огнём. Пусть Волоремия продолжит начатое им дело, защищая сокровища. Она ещё сильнее озлобит девушку, больше всего на свете желавшую всеобщего почитания и поклонения. С опаской, глядяный искрящийся гневом обруч, Сильвина обошла его, и наткнулась на символы поединков. Перед ней стояли изящные статуэтки алмазного, рубинового и жемчужного магов. Глаза Сельвины хищно заблестели. Она тут же позабыла о об бубне правителя и нетерпеливо схватила статуэтку алмазного мага, торжествующе вскрикнув. Наконец-то она в её руках. в тех руках, которые действительно заслужили этот титул. Её мечта, её желание услышаны. Эти мысли вихрем пролетели в голове, но тут же сменились болью, пронзившей тело. Статуэтка, несмотря на изящность и миниатюрность, выпустила сотни игл, которые впились в ладони девушки. Слёзы выступили у Сильвины на глазах. Она бросила статуэтку и уставилась на свои невидимые ладони. Казалось, что иголки просто висят в воздухе, но на самом деле они вошли глубоко под кожу. Погоди, рядом оказался паук. Скоро эта статуэтка будет твоя, и другие тоже. Всё, что ты захочешь. Потерпи ещё немного, и мы накажем всех, и Сантио в том числе, приговаривал он, ловко вытаскивая иглы, на месте которых оставались крохотные красные точки, тут же исчезавшие под пыльцой невидимости. Кто она такая, чтобы так обижать тебя? Мы ей обязательно отомстим. Да. Девушка вскинула голову. В её голосе звенела обида. Где книга? Паук засуетился, показывая куда идти. Дойдя до самого дальнего угла, который был и не углом вовсе, а местом, где сокровищница заканчивалась бесконечный туманный далию. Сильвина увидела книгу. Страшную чёрную книгу. с хищно блестевшим обсидианом на обложке. От одного только взгляда на неё сердце замерло от страха. А затем, словно спохватившись, принялась судорожно отстукивать ритм, в котором так и слышалось: беги, беги, беги. На долю секунды Сильвину охватил страх, из глаз была пелена. Растерянно оглянувшись, она увидела то, чего сначала не заметила. В Валариме на самом деле не было такой прекрасный, как ей показалось. Чёрные разводы на стенах сочились слизью. В воздухе стоял неприятный запах гнили. Сильвина вздрогнула, но через мгновение Книга зашелестела листами и почтительно произнесла: "Приветствую тебя, госпожа Сильвина, величайшая и прекраснейшая повелительница драгомира". Сильвина в нувь оказалась в плену наваждения. Её охватил восторг. Она невидима, но книга видит её. Какая же сильная в ней магия. А между тем эта могущественная книга называет её госпожой. Ноги Сильвины так и проселись в пляс. Усилием воли она остановила себя и с пафосом произнесла: Примите моё почтение, величайшая из книг. При этом лицо девушки было столь надменно, что ни о каком почтении здесь речи явно не шло. Книга стерпела, только чуть слышно скрипнула переплётом. Она знала, что придёт её время, и, судя по характеру Сельвины, ждать осталось недолго. "Пора, госпожа Сельвина", подсказал паук. Девушка достала пузырёк и высыпала немного пыльцы на книгу, которая тут же исчезла. Сильвина поспешно взяла книгу с дрожанием ощутив её мощь и бережно положила в сумку. Паук взобрался к ней на плечо и горячо зашептал на ухо: "Скоро ты станешь самой сильной, о госпожа". Ничего не подозревающая Луна, окружённая всеобщим ликованием, Вместе со спутниками направлялась в Манибион. Ей и её друзьям, а также правителям требовался отдых. Надо было набраться сил перед решающим поединком, которого боялись все. Ведь способ уничтожения главной чёрной книги до сих пор так и не был найден. Однако на завтра всё-таки решили устроить перерыв. Тем более о Луны был день рождения. И родители решили отметить его, несмотря ни на что. А об остальном они подумают послезавтра. На очередном военном совете, где правители вновь осознают всю беспомощность перед книгой смерти. Девушка не могла присоединиться ко всеобщей радости. Из последних сил Она брела по коридору дворца, не отвечая на вопросы Эгерины и Синтарии, не замечая ласковых глаз мамы, не чувствуя заботливых руканитий. В своей комнате, укрывшись наконец от посторонних глаз, Луна в изнеможении упала на кровать, но она лишь ненадолго разрешила себе закрыть глаза. Отдыхать было никогда В отличие от правителей, Луна знала, что нужно делать, и её уверенность крепла с каждой секундой. Уставший Фитчик тоже не спал, не сводя беспокойных глаз с подопечной. Он словно понимал, какие мысли пройдут в её голове. Поэтому молча прижимался к лицу и ласково гладил лапкой спутанные волосы. Одинокая слеза скатилась по щеке девушки, но Луна тут же смахнула её. Едва начала смеркаться, она решительно встала. Пора. Неслышной тенью Луна скользнула по коридору в комнате Стефана, который к тому времени крепко спал. Проснись, тихонько позвала девушка, коснувшись его плеча. Стефан что-то невнятно пробурчал в ответ и перевернулся на другой бок. Луна с жалостью взглянула на него. Глубокие тени залегли под глазами, лицо осунулось. Спал он беспокойным сном, ресницы дрожали, а кулаки сжимались и разжимались. Даже во сне он продолжал помогать драгомирцам, ведя борьбу со злом. Стефан, мне нужна твоя помощь. Просыпайся. Снова смохнув слизу, Луна решительно потрясла его за плечо. Что такое? Стефан резко подскочил, чуть не задев Луну, присевшую на край шик кровати. Протирая заспанные глаза, он уставился на неё, словно на призрака. Что ты тут делаешь? Почему не спишь? У меня к тебе серьёзный разговор. А в вашем поцелуе с Эмитрином, добрось, да, я полностью на твоей стороне. У тебя не было другого выхода, и я рад, что не был на твоём месте. хохотнул он, приглаживая спутанные волосы. Не представляю, как ещё можно было вывести его из негождения. Ты молодец, быстро сообразила. А теперь забудь Он ничего не помнит, и я всё забыл. Так будет лучше для всех. Нет, я не об этом, ответила Луна. А что тогда? Я знаю, как можно уничтожить главную книгу, и мне нужна твоя помощь. Да ты что? обрадовался Стефан. Я всегда готов. Чего сидим? Побежали к правителям. Он спрыгнул с кровати и начал поспешно натягивать штаны. Луна, деликатно отвернувшись, проговорила: "Нет, мы не пойдём к правителям. Выслушай меня, и ты всё поймёшь. Только пообещай одну вещь. Независимо от твоего решения, ты никому не расскажешь о нашем разговоре, по крайней мере, сегодня". Луна Ты меня пугаешь. Стефан замер. Как я могу тебе обещать, если не знаю, что ты мне скажешь? Обещай. Янтарные глаза требовательно заглянули в самую душу. В них горела такая решимость, что Стефан дрогнул. Ну хорошо, обещаю. Вот и замечательно. А теперь слушай. Я поняла, почему правители не могут найти способ уничтожения главной книги. Потому что его нет. Это книга смерти, и уничтожить её может только сама жизнь. Жизнь, которая и является источником манибеона, невидимым, но сильным. Сильнее его может быть только смерть, и чтобы победить зло, Нужно смерть обмануть, а это могу сделать только я. Это мы и так знаем. Погоди, ещё не всё. Луна вновь внимательно посмотрела на Стефана. Я долго ломала голову, почему я родилась в обрике проклятию, и поняла, что я и есть пятый источник. Я и есть сама жизнь. Жизнь, уже один раз обманувшая смерть. Я даже удивилась, почему никто не понял раньше. Ведь это же так очевидно. И сколько было знаков мои сны про бездну, это происшествие у обрыва, мой цвет волос в конце концов. А причём тут твои волосы? Они белые, Стефан, в противовес чёрному злу. И тёмные силы знают, что только я могу их победить. Поэтому запугивают меня все эти чёрные извивающиеся сети, непонятные раны на моём теле. Транс, в который я впадаю, сны до да ужаса похожие на реальность. Это чёрная магия, это главная книга. Не говори ерунды, твои сны Это просто ещё одна способность предвидение. Иначе чёрная магия давно убила бы тебя в любую из значей. Нет. Главная книга ещё слаба. Поэтому только и может, что пугать, не причиняя реального вреда. Я всё сложила воедино и поняла, что должна занять своё место в драгомире, то есть стать его источником. Перейти в другое измерение, забрав с собой книгу. Я должна шагнуть вместе с ней в бездну, ведь именно там находится источник жизни. При этих словах Витчик тоненько заскулил, всхлипнул и крепко прижался к подопечной, а Стефан резко вскочил. Ты сошла с ума? Тише, разбудишь весь дворец. Луна взяла его за руку. Стефан, пойми, другого выхода нет. Я и есть источник Манибеона, и только я могу забрать книгу с собой. Но моя смерть не будет смертью в прямом смысле этого слова. Я перевоплощусь и буду в драгомирии вечно, как дребли, игнис, имбры и каэли. Пять петрамиумов. 5 хранителей. Так должно быть. Всё, что случилось, случилось не просто так. Это было предопределено. Стефан заткнул уши. Нет, нет, даже не прости. Я всё понял. Ты хочешь, чтобы я взял книгу из сокровищницы, дал её тебе, а ты прыгнула с ней в бездну ни за что. Да. Без тебя я не справлюсь. Я не донесу её до Бесны. Только ты можешь взять её из Валаремии. Только ты можешь подойти к краю Бесны. Больше никто. И ты здесь. Это судьба. Нет, Луна, ты не можешь просить меня об этом. Прекрати. Подумай о родителях, о друзьях, обо мне, о Фитчике в конце концов. Лона ещё крепче прижала к себе хранителя. Финчик вытер слёзы алмазами блестевшие на белоснежной шорстке и посмотрел на Стефана огромными глазами. Не думай обо мне. Я всё равно буду с ней всегда и до конца. И если она говорит, что нужно поступить так, значит, нужно поступить так. Луна погладила его и вновь схватила Стефана за руку. У меня мало времени. Завтра мой день рождения. В этот день уже не раз случались ужасные события, события, перевернувшие не только мою судьбу, а это значит, что сразу после полуночи я должна сделать то, для чего появилась на свет. Стефан опустился на пол. Он обхватил колени и уткнулся в них лицом. Луна молча села рядом. Ты уверена? После нескольких минут гнетущей тишины раздался его приглушённый голос. Да. Луна вновь положила руку на плечо друга и почувствовала, что он дрожит. Я не умру, Стефан. Я просто стану другой. Я не верю. Должен быть какой-то выход. В голосе Стефана слышались слёзы и безграничная тоска. Нет. Другого выхода нет, прошептала Алона. Пойдём, время. Как мне потом с этим жить? Стефан порывисто встал, увлекая за собой девушку. и крепко обнял её, уткнувшись носом в волосы. Луна подавила тяжёлый вздох и решительно отстранилась. Не время раскисать, нужно действовать. Они тихо вышли через неприметную дверцу, которой пользовались правители, если нужно было незаметно покинуть дворец. Федчик перевоплотился в Лунфича, и их силуэты моментально растворились в сумерках.